Глава 11. Пропавший из жених. Утром народу на улицах-городках почти не было, поэтому гуляли мы в полном одиночестве, соблюдая дистанцию. Пережитая ночь никак не укладывалась у меня в голове, а сам поступок выглядел мерзким. В не меньших раздумьях шла и Дарина, не отставая от меня. В какой-то момент я обратил внимание, что на меня кто-то пристально смотрит, а точнее говоря, уже длительное время следит за нами. Возможно, это началось от самого бара, но тогда я был слишком занят своими мыслями и сразу не обратил на это внимания. Чем хороша призма всевидения, фокусируя линзы внутри нее, можно добиться отрицательного угла зрения, что позволяет отслеживать все, происходящее за спиной. Два мага, точнее студента, размеру источника, явно второго курса, следует за нами на удалении 100 метров с двух сторон улицы. Причины слежки мне, в принципе, понятны. Месть и попытка наказать выскочку. А я, ко всему прочему, практически пустой. Значит, нужно найти возможность наполнить свой источник. Наш путь пролегал мимо знакомого магазина. И, конечно же, мы зашли в него». Только теперь я внимательно все осматривал, включая возможность заполнить свои кристаллы. Ночное злоупотребление магическим пивом давало о себе знать. Магия была как кисель и крайне неподатлива, но постепенно самочувствие улучшалось. «Доброе утро! Что на этот раз привезло вас ко мне?» — спросил хозяин магазина. «Я решил купить тот браслет, и если есть, то даже два», — ответил я. К счастью, браслет только один, а то на таких артефактах можно и разориться. «А что-нибудь из защитных артефактов у вас есть?» – спросил я. «Конечно, вам для себя или для девушки?» – спросил продавец. «Для девушки и лучше в виде кольца, чтобы могло функционировать даже при отсутствии магии», – попросил я, а сам нащупал то, что искал. В подвале этого дома проходило магическое жило с энергией земли который я тут же присосался как вампир, направив потоки в себя, заполняя один из кристаллов. Тут же раздался звон колокольчиков, и продавец, прислушавшись, сказал: "Простите меня, мне нужно на минуту отойти". Похоже, у него там стоит самодельный артефактный накопитель, собирающий магию земли, а я нарушил процесс сбора, отчего сразу сработала сигнализация. Отпустив магический жгут обратно, Дождался, когда хозяин магазина вернется задумчивым. Но я не стал полностью разрывать связь, присосавшись к потоку и направив к себе только половину. «Вот, есть такие кольца», — сказал продавец, выложив на прилавок прямоугольную коробку со множеством магических колец. Большая часть из них была с магией земли, и я выбрал позолоченное кольцо из серебра с обломком кристалла накопителя. Кольцо было непростым, простым, а секретом. Оно имело две оболочки, и на одной из них были выгравированы руны с довольно сильным значением магического потенциала. Выложив кольцо на прилавок, спросил. «Сколько?» «Хороший выбор. Мощный щит. На 8 баллов из десяти. С длительным действием. Не абсолютный щит, но для защиты от средних магов вполне подойдет». «Стоит три тысячи и напитать магии земли еще сотня». «Хорошо, я беру и браслет, и кольцо с зарядкой», сказал я, вынимая кошель и выкладывая специальные монеты квадратной формы. Каждый имела номинал тысячу рублей и, по сути, являлась магическим артефактом. Отсчитав одиннадцать штук и добавив одну номиналом в сотню, посмотрел на продавца. «Десять минут на зарядку». Заберечь сразу или вам завернуть в красивую упаковку?» «Обойдемся без упаковки. Браслет для меня, а кольцо девушки», — ответил я, решив зарядить и второй кристалл, пока жду зарядки кольца. Через двадцать минут мы вышли на улицу, и я протянул кольцо девушки. «Это тебе. Возможно, пригодится в скором времени». «Но зачем мне кольцо? Ты делаешь мне предложение? Поверь». «То, что было между нами, одна большая ошибка. И ты не обязан жениться на мне? Скажу даже больше. Тебе никто не позволит этого сделать? Да и вообще, кто так делает предложение?» Выпалила сходу девушка, смешав все в одну кучу. Похоже, ночной загул еще давала себе знать. «Во-первых, за нами следят. И это кольцо может тебе пригодиться уже в ближайшее время. А твой источник совсем слаб. Тем более, за нами следят второкурсники и с ними так просто не справиться. Во-вторых, ты сама сказала, что я должен на тебя жениться, поэтому предложение сделать я должен, ну а принять его или нет, зависит от тебя. Ну а в-третьих, да, делать предложение я не умею, как уж получилось, — ответил я, вставая на колено и протягивая ей кольцо. Могу попробовать так, просто возьми без всяких обязательств. Девушка посмотрела на меня, вздохнула, и, взяв кольцо, внимательно смотрела, после чего одела его на палец правой руки и повертела кистью, разглядывая, как оно смотрится. После чего испуганно оглянулась и сказала, «А ну, вставай! Хочешь, чтобы о нас пошли слухи?» «Ну вот и решили часть вопросов. Теперь нужно понять, как их заставить напасть, когда это выгодно нам», — сказал я, вставая. «Думаешь, они нападут? но ну, для чего тогда следить?» На территории напасть не получится, только здесь. Явно хотят поставить на место выскочку с первого курса. Вот и ищут место и время нападения. Предлагаю пойти в бар и сделать вид, что мы пьем пиво. Лучшего момента и не подобрать. Они подумают, что я без магии, и расслабятся. На этом и сыграем. Может, проще попросить Олега с Юрием? Они не откажутся помочь. «Тогда они выберут другой момент и место. Лучше преподать урок, когда я готов к этому, чем когда я не буду ожидать атаки», ответил я и, взяв девушку под руку, направился в обратную сторону. До бара добрались без приключений и расположились в зале, сделав заказ на фирменное пиво. При этом сели так, чтобы я мог видеть вход в бар, и все это время пытался выявить тех, кто следил за нами». Моя интуиция начала беспокоить меня, и возникло желание бегом идти в Академию. Нам принесли пиво, и я внимательно осмотрел его, размышляя, что с ним сделать. Для начала попробовал убрать магию и втянул ее в себя. Странная субстанция темно-зеленого цвета не хотела впитываться организмом, поэтому, накопив ее на руке, просто слил на пол, и слегка пригубил пиво, чтобы пенка осталась на губах. Вкус у напитка стал мерзким. Кислятина с нотками затхлого хлеба. Теперь влил немного жива в напиток, как делают с отравленным организмом, и наблюдал, как пенка увеличилась в два раза от бурлящих там бактерий. Призма всевидения позволяла все подробно рассмотреть. «Что ты там разглядываешь?» Спросила меня Ирина, сделав вид, что пьет пиво, и поставив себе отметку пенкой на губах. «Это просто дрянь какая-то. Его невозможно исправить. Придется вытягивать из стаканов магии. Надеюсь, на нас не обидится за лужи под столом». «Да тут чего только не бывает. А напиток делают из тухлых яблок, гнилого хлеба и специального заклинания, которое придает пиву этот вкус. Без этого пить его невозможно» ответила девушка, разглядывая мое кольцо на пальце. «Тогда делай вид, что пьешь, а я потихоньку буду вытягивать эту дрянь под наш стол», сказал я, наблюдая, как в бар вошли два студента, осмотревших весь зал. И только за счет призмы я смог разглядеть, как у них блеснули глаза, когда они невзначай прошлись по нам. Подойдя к бару, они заказали сока, что, конечно, выглядело странно, но после чего быстро выпили и вышли на улицу. В этот бар никто специально за соком приходить не будет, а значит, это по нашей душе. Убедились, что мы пьем пиво, а значит, не способны к магии, и встретят нас на выходе. Оглядев внимательно зал, я заметил, что тут присутствуют в основном студенты пятого курса в количестве около 30 человек, что было довольно необычно. Все студенты с высоким уровнем источника. И моя интуиция завопила во всю мощь. За нами не смотрели. Но все они собрались здесь неспроста. Нас как бы игнорировали, не замечали. Но делали это именно осознанно, стараясь не спугнуть. Это походит на ловушку. Только вот в чем причина, я понять не мог. Что-то, что я не знал. А это уже огромный минус. «Уходим немедленно», — говорю я, вставая и кидая на стол несколько монет, не глядя. Ирина встает рядом и следует за мной, явно обеспокоенная моим поведением, а я перебираю в голове все свои возможные способности, которые можно применить в этом мире. Выйдя на крыльцо, я с облегчением вздохнул. Но, пройдя пару метров, нам наперерез из-за угла вышли трое студентов, а вокруг нас формируется полок тишины. Теперь прохожие не смогут увидеть, что тут происходит. По источникам сразу определяю, что это второй курс, несмотря на то, что они одеты в серую неприметную одежду. Только вот полок могут создавать только студенты пятого курса. И это мне начинает очень не нравиться. «Далеко собрались?» «Вас это не должно волновать», — говорю я, разжимая ладонь за спиной, в которой уже зажаты монеты. «Увидеть, как они взмывают вверх никто не должен, а значит, это будет сюрприз для моих противников». «Оставь девушку и проваливай, ей нужно вернуться в бар, там у нее назначено свидание, но учти, мы с тобой разберемся завтра на арене», произнес самый щуплый из троицы. Вот это уже неожиданный поворот. Я-то думал, что вся движуха из-за меня, а тут, оказывается, дело в моей спутнице». Ситуация принимает неожиданный поворот, но затягивать с разборкой не стоит. Создаю очень слабенький шар огня, при этом пыжусь изо всех сил, имитируя попытку создать магический конструкт. Ха! Щенок, да ты силен! После кружки пьев создать такой шарик не каждый сможет. Но ты сам напросился. Валить его, пар! проговорил щуплый, но не смог закончить, так как один из двух воздушных клинков отсекает ему ладонь. А второй, стоявшему ближе всех ко мне второму студенту. А! <од <Baba> Одновременно кричат оба. В этот раз влитая живо должна была обострить чувственность нервных окончаний, и парни не сдержали криков боли. Третий мгновенно выхватывает кусок дощечки и направляет его на меня. Но моя спутница заслоняет меня, активировав кольцо, и огромный поток пламени накрывает нас. Я не успеваю направить оба своих диска к последнему противнику. Невзирая на закрытый пламенем обзор, наблюдая за противником с помощью призмы всевидения. А соперник лишается кисти, а затем и стопы. После этого падает на землю, вереща от боли. А выпавший артефакт продолжает изливать пламя, но уже в другую сторону от нас. Формирую три ледяных шара и метаю их в головы орущим студентам, вырубая их. Ты зря вмешалась, могла пострадать, тут что-то мощное использовалось. Сказал я, обходя девушку и намереваясь проконтролировать состояние студентов. Мне их смерть не нужна, поэтому придется оказать минимальную помощь. Хотя живы и так очень мало. Гуляя по городу, насобирать удалось немного. Это дыхание дракона, ты бы точно не устоял. Тебя собирались убить, и я не могла позволить убить своего парня после сегодняшней ночи. «Не понимаю, что они сейчас сказали? Причем здесь я?» Задала вопрос Ирина. Подхожу к потерявшим сознание студентам и слышу за спиной вскрик девушки, но не успевая ничего сделать, как из моей груди вылезает трехгранный клинок с золотой свинделями и серебрением. Не понимая, что происходит, замираю, уставившись на него. Удар точно в сердце, но боли совершенно не чувствую, Клинок не простой, а с древними рунами. Кровь застывает в жилах, а тело парализовано. Время для меня становится как кисель, а мысли замирают. Отмечаю краем сознания то, что происходит на грани восприятия. «Шлюха! Мразь! Как ты могла? Я специально ждал, когда ты поступишь в академию, чтобы начать строить с тобой отношения. Хотел последовать совету своего отца и влюбить тебя в себя» а не воспользоваться правом помолки, которую устроили наши отцы много лет назад. Но ты легла под этого червя, безродного, нищеброда, место которого всю жизнь служить таким, как мы. Как ты посмела нарушить обед отца? Я все равно узнал бы, что ты уже не девица. Поверь мне, целители не помогли бы тебе скрыть это. Теперь твой отец заплатит за все, и вся твоя семья, вы умоетесь кровью» произносит властный голос за спиной. «Я так хочу оглянуться и посмотреть назад, но тело сковывает могильный холод, как быстро меня настигла карма за мой подлый поступок, и если я еще готов принять заслуженное наказание, то позволить подвергаться наказанию Ирине не собираюсь». Немного живы в мозг, нужно прочистить мысли. Без кислорода мозг может функционировать несколько минут. Поэтому время еще есть. Следующий шаг — это развернуть призму на всю рану и осмотреть, что за странный клинок торчит в моей груди. Три грани с совпадинами к центру. Руны, среди которых узнаю руны смерти и жизни. Похожи на какой-то ритуальный клинок, что очень плохо. Такие известны тем, что убивают даже от простой царапины. А носитель такого клинка призывает его магией крови через большие жертвоприношения. Читал я об этом недавно и принял за сказку. Но вот когда в твоей груди торчит такое оружие, сомнения как-то сразу пропадают. Первым делом изолировать клинок и остановить кровь. Вытаскивать его нельзя, во всяком случае пока. Немного магии земли в рану вместе с магией огня. Рана немного расширяется на несколько миллиметров за счет тонкого слоя камня, наросшего на лезвие клинка. При этом пришлось влить немного живы, чтобы заглушить сильнейшую боль, которая возникла сразу после этого. Телу возвращается подвижность, и приходится приложить усилия, чтобы не упасть. Возвращаются ощущения и чувствительность. В теле неимоверная слабость. Клинок вытягивал жизненные силы не живу, а именно жизненные силы. Нужно удалить эту гадость из меня и вообще разобраться с моим нынешним противником. Оборачиваюсь и одновременно с этим надавливаю на клинок, используя один из перстней, чтобы не касаться металла. Это было моей ошибкой. За спиной вижу десятых студентов в странных плащах черного с красным цветом. Клинок выпадает из моей спины и падает на землю. Рана, запечатанная камнем, трехгранным цилиндром. В теле неимоверная слабость. Разум помутняется, но наполняю организм живой, что приводит меня в чувства. Только тут обращаю внимание, что девушка стоит на коленях перед высоким парнем, можно сказать, красавчиком. Таких точно любят девчонки. Тут до меня доходят сказанные им прежде слова. «Это ее якобы пропавший жених, а я, значит, стал виновником проблемы ее самой, да и ее семьи». «Господин, этот червь избавился от клыка смерти!» — проговорил один из присутствующих. Трое начали формировать линзы, а один — призму всевидения. Нужно срочно принимать решение. Линзы и призма позволяют разглядеть, что задумал противник, и успеть на это среагировать» посылая мощный импульс магии в землю, и ногу одного из стоящих пронзает острая пика. Самый опасный противник выведен из строя. Два диска устремляются к двум другим, формирующим линзы, но неожиданно отскакивают от них. За миг до касания их тела покрывает тонкая броня, которой достаточно, чтобы монеты расплющились и не нанесли никакого вреда. «Ты думал, мы не изучили твои техники?» «Да ты не один такой умный. Использовать заклинание дважды нельзя. И этому начинает учить с третьего курса, когда источник позволяет оперировать одновременно несколькими стихиями», — говорит красавчик, мгновенным движением формируя заклинание И выбрасывает руку в мою сторону. Мощный удар, на который не успевают даже среагировать. Меня отбрасывает метров на десять, ломая ребра, правую руку и челюсть. Такое ощущение, что меня сбил грузовик на приличной скорости. От такого удара сознание начинает затухать, но успеваю активировать песчаную бурю и переключаюсь на спасение своего тела. В кровь добавляю немного магии воздуха, насыщая ее кислородом. Так делают целители, и это позволяет им обходиться без кислорода довольно длительное время. Нужно что-то, что отвлечет моих противников и поможет спасти меня. Но что может помешать им? Глава вообще не соображает. И тут вспоминаю, что есть у меня от старого пропуска метка для сообщения о нападении на Академию. Меня, конечно, за это не поблагодарят, но сейчас именно тот случай, когда нужно рисковать. Левую руку прижимаю к груди и нащупываю эту метку, надавливаю на нее. Хорошо, что не сдал ее вместе с пропуском, но теперь ее точно отберут. Это мои последние мысли, так как следующий удар со стороны противника вышибает мое сознание, погружая меня во мрак.